Интерлюдия 2 Даже в такой ранний час от солнечного зноя трескались камни. Раски матерился на ходу, пока спешил по предместью виллы, проклиная вес кожаной брони и защитного снаряжения, которое вынужден был надеть. Когда напялит дыхательную маску и шлем, станет еще хуже. Поэтому, пока мог, он держал их в руках. Без маски чувствовался запах двоюродного прадедушки, который нежился на солнце у статуи пра-пра и еще несколько пра-бабушки Раски. Прадедушка лениво вытягивал шею и так широко раскидывал крылья, что вся вилла погружалась в его блаженную тень. — И зачем зря тратить такой хороший денек? — проговорил прадедушка. Отсюда голос дракона передавался Раски дрожью по ногам и позвоночнику. В наказание за ваши продедушка грехи! Сказал Раски. Не совсем почтительно, но им вместе предстоит лететь в бой. Сегодня простительно фамильярность. Продедушка хихикнул. Так вот оно в чем дело. Давно пора меня наказать. Он кашлянул обуглив и без того черные камни. «Хороший денек положить этому миру конец!» Раск вскарабкался в боевой паланкин, пристегнулся ремнями. В не теснее обычного. Как правило, свободное место оставляли для вызволенных из купеческого плена сокровищ. А сегодня все забито алхиморужием. Он проверил чтобы завязки мешков с лотным семенем не спутались а потом закрепил мешки так чтобы удобно было доставать в спешке готовы дракон опять подхихикнул и сразу врезал в галоп устремляясь к обрыву утеса слуги мельтеша разбегались с пути забивались под крышу виллы передраски промелькнули лица двух двоюродных братьев ревниво глазевших с балкона сыновей артола Продедушка взял в этот вылет не их, а Раски. И пусть катятся к черту. Их недавно лишившегося пальцев отца сослали с глаз долой считать деньги в глубине особняка. Раски показал им кукиш, когда прадедушка расправил крылья, и они нырнули вниз, а потом воспарили на горячем воздухе, поднимавшемся от раскаленного пляжа. Дракон заложил вираж над их маленьким островом и повернул на юг. Раски оглянулся на россыпь островов Джерданы вдоль берега Лирикса. Этим утром в небо взмывали и другие драконы. Кружили над курящимися источниками у собственных вил. Утро выдалось ясное. На побережье хорошо видны села с шипастыми шпилями церквей. Он чувствовал неприязнь богов Лирикса. Божья война заставила за небесных владык примириться с их своенравными творениями. Но все равно они ненавидели как драконов, так и их приемные семьи. Прадедушка тоже ощущал их злость и хохотал. Одно из двух. Либо Лирикс переживет войну, и тогда драконьи семьи вернутся к пиратству. Либо Лирикс падет. И Джердана будет смотреть, как их бывших господ кромсают безумные боги и шмиры. Так или иначе, от Джердана посмеется последний. Они мчались на юг. Раски сверился с компасом, стараясь не упустить карту в набегавшем ветре. «Спуск — Спуск! — заорал он, колотя чешуйчатую шею продедушки для убедительности. Дракон пошел на снижение. Море под ними заплыло мерзостной зеленью. От нее восходил пар. Вдаль раскинулась межа из плывучих кислотных семян. Каждое зернышко медленно растворялось в воде, превращая море в отраву. Стенка едкой погибели. Кое-где в этой ограде сияли бреши. Он осмотрел противогаз. Проверил герметичность очков. Эти испарения могут лишить зрения, если не проявлять осторожность. Прадедушка полетел над длинным кислотным рубцом. Раск сбрасывал семена, чтобы заполнить разрывы. Головки размером с кабачок плеском плюхались в море. Чтобы заткнуть все бреши, у них не хватит припасов. «Сделано!» Прадедушка захлопал крыльями, стараясь подняться. Внутренняя сторона его кожистых перепонок теперь соднила обожженная парами. Они опустились слишком низко раски чувствовал дрожь пробегавшую сквозь драконье тело с каждым резким взмахом когда они возвратятся на виллу сестры ввотрут продедушки в крылье утоляющие снадобье и вдруг дракон сделал крутую петлю и повернул обратно на юг снова пересек кислотную межу что такое раски завязал мешки и полез за винтовкой прадедушка не ответил Он продолжал лететь на юг, над ровным пустым океаном. Раскив подзорную трубу, высматривал ишмирских святых в облаках. Прочесывал море. Нет ли на поверхности воды кораблей, а в толще чудовищ. При этом они углубились далеко к югу, как не заходили уже много недель. В океане пусто. Пусто. Куда не наведи подзорную трубу? Ничего. Никаких сил захвата. Флот безумных богов и святых воинов не рыщет по этим волнам. Сегодня конец миру не состоится. По крайней мере, не здесь.